Глава третья. Свободная охота. Всё превосходно. Капитан является в полк. Командир полка представляет его товарищем, экипажу. Этот задумчивый, равнодушный штурман-латыш с трубкой в широких штанах. Заменит ли он дорогого погибшего Лури? Среди лётчиков капитан находит своих бывших учеников ещё по Балашовской школе. Он живёт в новом рубленном доме, стены которого ещё пахнут смолой, в просторной комнате вместе со своим экипажем, и вид из окна напоминает ему молодость в маленьком городе за полярным кругом. С изумлением он убеждается в том, что многие лётчики знают его и даже считают несправедливым, разумеется, без малейших оснований, что у него только два ордена, а не четыре. И так всё прекрасно. Но на деле всё далеко не так прекрасно, как это кажется с первого взгляда. На деле капитан не спит по ночам, читая и перечитывая письмо из села Большие Лубни, в котором какой-то директор Пёрышкин сообщает ему, что Катерина Ивановна Григорьева-Татаринова, насколько ему известно, выехала из лагеря ещё в мае, то есть до отъезда такового в Новосибирскую область. Причем о бабушке и маленьком Пете директор Пёрышкин почему-то не упоминает ни слова. На деле полк, в который командующий ВВС направил капитана, торпедно-бомбардировочный. Следовательно, капитан должен изучить новую специальность. На деле он глубоко потрясён потому что в первом же полете убеждается, что совершенно отвык от севера. Так отвык, что забыл даже чувство земли, которое здесь всегда было немного другим. Но всё это ещё не беда. Всё придёт в своё время. Всё можно исправить, кроме непоправимого, которое приходит, не спрашиваясь, и от которого никуда не уйдёшь. Я не стану особенно много рассказывать о воздушной войне на Севере. Хотя это очень интересно, потому что нигде не проявились с таким блеском качество русского лётчика, как на севере, где ко всем трудностям и опасностям полета и боя часто присоединяется плохая погода, и где в течение полугода стоит полярная ночь. Один британский офицер при мне сказал, «Здесь могут летать только русские». Конечно, это было лестное преувеличение, но мы вполне заслужили его. Сама обстановка боя на севере тоже была куда сложнее, чем на других воздушных театрах войны. Немецкие транспорты обычно шли почти вплотную к высоким берегам, так близко, как только позволяла приглубость. Топить их было трудно, не только потому, что вообще очень трудно топить транспорты, а потому, что выйти на транспорт из-под высокого берега невозможно или почти невозможно. Мы не могли пользоваться почти половиной всех румбов, 180 градусов. А попробуйте-ка без этой половины атаковать корабль, над которым нужно пройти как можно ниже, чтобы торпеда, сброшенная в воду, вернее попала в цель. При этом корабль не ждёт, разумеется, когда его утопят, а вместе с конвоем открывает огонь из всех своих зениток, пулемётов и орудий главного калибра. Сжав зубы, не узнавая себя в азарте боя, лезешь ты в этот шумный, разноцветный ад». «Вероятно, если бы час за часом, день за днём рассказать, как мы жили на Н, получилась бы однообразная картина. Полёты и разборы полётов. Учения, то есть те же полёты. Обеды в длинном деревянном бараке и за столом разговор о полётах. По вечерам офицерский клуб, открывшийся при мне» которым в особенности увлекалась молодёжь с завидной лёгкостью, переходившая от смертельной опасности торпедной атаки, к танцам и болтовне с девушками. Девушкам, младшим офицерам, разрешалось в штатском платье являться на эти вечера. Быть может, именно эти переходы, как ничто другое, отражали непростоту или мнимое однообразие а, напротив, необычайность, почти фантастичность, которой на самом деле была полна наша жизнь. Лететь в темноте под крутящимся снегом, лететь над морем на пробитом, как решето, самолёте, после боя, который ещё звенит в остывающем теле, и через два часа явиться в светлые, нарядные комнаты офицерского клуба, пить вино и болтать о пустяках. Как же нужно было относиться к смерти, чтобы не замечать этого контраста или, по меньшей мере, не думать о нём. Впрочем, и я думал о нём только в первые дни. Выше я упомянул, что в особенности молодёжь увлекалась клубом. Но почти весь полк состоял из молодых людей. Только трём или четырём старикам, вроде меня, было за тридцать. Герой Советского Союза, которого все называли просто Петей, потому что иначе нельзя было называть этого румяного горбоносого юношу с азартно вылупленными глазами. Командовал полком. Ему едва исполнилось 24 года. Это тоже был вопрос, о котором стоило подумать. Один из многих вопросов, которые нежданно-негадно накатили на меня, когда я приехал на север.